17. Он сделал это, но время было потрачено. Лето заканчивалось. Занятия в школе вот-вот должны были начаться, и вскоре ему предстояло покинуть библиотеку. Что бы он там ни должен был сделать, это придется отложить. Тем временем Анабель провела лето, зарывшись в новостях в своем центре управления полетами. Она отслеживала распространение лесных пожаров во внутренних районах страны для Международного консорциума лесопромышленников. Она искала антиоружейную предвзятость в местных репортажах о массовых убийствах для лоббистской группы по второй поправке. Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия. Она следила за распространением вируса ЗИКа и президентскими кампаниями. Она читала о природных пожарах, источниках их возникновения и скорости горения, о микроцефалии и о брачных играх комаров. Она знала любимые словечки, шуточки и номера избирательных бюллетеней всех кандидатов. Ее острый глаз несостоявшегося библиотекаря, умело выхватывающий ключевые слова, освоился с названиями предметов, о существовании которых она никогда не подозревала, Тактические дробовики ремингтон 870 Express 12 калибра, пистолеты Glock 22 40 калибра, полуавтоматы Bushmaster XM15E2S, винтовки со скользящим поворотным затвором Savage мк 2 f 22 калибра. Вся эта информация жила своей собственной жизнью, и как только она попадала в голову Аннабель, она не могла ее забыть и перестать знать. Она очень много знала о том, что происходит в мире, несмотря на то, что становилось все более изолированной от него. В их маленьком домике было душно. Дым от пожаров просачивался через окна, а когда она выходила на улицу, становилось еще хуже. Анабель беспокоилась о Бенни и сама испытывала симптомы астмы: хрипы, кашель, одышка. Она пошла к врачу и тот прописала ингаляции, сказав, что у нее стресс. Ничего удивительного. Анабель все еще с трудом осваивала новое оборудование и программы, пытаясь разобраться в протоколах радио и телевидения и запомнить все новые ключевые слова и номера клиентов. Раньше у нее никогда не было проблем с памятью. но теперь ей казалось, что она достигла предела своих возможностей. И, конечно, никуда не делась постоянная тревога за Бенни. Когда его выписали из больницы, она получила у врачей план амбулаторного лечения со всеми назначениями, рекомендациями, подробными списками рекомендуемых лекарств и их возможных побочных эффектов, а также множеством полезных советов по работе над регулированием эмоций Бенни, выработке стрессоустойчивости и навыков решения социальных проблем. Был там и список примеров поведения, на которые следовало обратить внимание, в том числе социальная изоляция и эмоциональная замкнутость, депрессия и апатия, злость и агрессия, угрожающее поведение, раздражительность, бессонница, паранойя, отсутствие концентрации, немигающий взгляд или отсутствующее урожение лица, нервный тик, слуховые и зрительные галлюцинации, разговор с невидимыми существами, странная или бессвязная речь, смех во время грустного фильма и плач во время веселого, безразличие к внешнему виду и гигиене, неспособность отличить сны от реальности». У Аннабель от одного взгляда на этот список перехватило дыхание, но она внимательно изучила каждый пункт, пытаясь соотнести абстрактный язык симптоматики с реальным поведением своего очень реального сына. Были ли сказаны им в гневе слова вспышкой агрессии? Считается ли угрожающим поведением пинок по мусорному мешку с маминым архивом? Она думала, что ее новая рабочая станция и крутое компьютерное оборудование произведет на него впечатление. Но Бенни, увидев ее центр управления полетами, отшатнулся от него, а потом огородил его, как мешками с песком, дамбы из мусорных пакетов, которые он вынес из своей комнаты. Может быть, это паранойя? Когда он объявил о своем намерении провести лето в библиотеке, Аннабель удивилась и немножко обрадовалась. Мало кто из 14-летних мальчиков на такое способен, и у нее мелькнула мысль, что в принятии этого решения может быть сыграла роль устроенная ей церемония вручения диплома. Она читала, что церемонии совершеннолетия важны для повышения самооценки молодого человека, и именно поэтому взяла на себя этот труд. Аннабель старалась особенно не обольщаться, полагая, что интерес Бенни к чтению может угаснуть, Но он каждое утро, как часы, упаковывал свой ланч и садился на автобус до библиотечной площади. Когда она спрашивала сына, что он делал там весь день, он просто пожимал плечами и говорил «ничего». Но для подростка это был вполне нормальный ответ. «Ты читал?» — допытывался Набель. «Да». «Что ты читал?» «Книги». «Ты разговаривал или подружился с кем-нибудь?» «Нет». Доктор Мелани не проявляла беспокойства по этому поводу. Она сказала, что установившийся привычный распорядок пойдет Бенни на пользу. Но проходила неделя за неделей, и Аннабель начала беспокоиться. Может быть, так проявляется социальная изоляция? Время от времени она писала ему смс сообщения, и он, как правило, отвечал на них. И все же... Может, он занимается чем-то еще и скрывает это от нее? На библиотечной площади полно маргинальных типов. Не приучают ли его к наркотикам? По вечерам, ложась спать, она перечитывала список тревожных сигналов в поведении, и беспокойство ее росло. Наконец, однажды, будучи не в силах сосредоточиться на работе, она сделала перерыв, перекусила, и отправилась на библиотечную площадь. Район сильно изменился с тех пор, как Анабель была здесь в последний раз. За ходом длительной гражданской войны вокруг реконструкции здания она следила по долгу службы, а когда новые корпуса только открылись, водила туда Бенни поесть пиццы. Теперь ее удивило, насколько безвкусной стала за это время площадь. Она была заполнена бездомными, которые дремали за столиками кафе возле своих колясок и продуктовых тележек или рылись в мусоре в поисках пустых банок и корок. У их ног расхаживали голуби, сражаясь с воробьями за обертки от маффинов и крошки круассанов. Среди декоративных арок пахло алкоголем, марихуаной и мочой. Внутри старое здание библиотеки осталось почти таким же, каким его помнила Аннабель. Осторожно и медленно она поднималась по этажам. На случай, если Бенни все же заметит ее, у нее была заготовлена история, что в библиотеку она зашла по работе, что было, конечно, неправдой. Мониторинг СМИ не требовал работы с реальными книгами, но Бенни этого не знал. Анабель долго ходила между стеллажей, заглядывая в уголки, где читали или дремали посетители. Пока не добралась до самого верха, где по ту сторону довольно опасного пешеходного моста, она заметила укромный уголок. Ступив на этот узенький мостик, она остановилась, усомнившись, выдержит ли он ее, а затем осторожно пошла вперед. Дойдя до середины, она снова остановилась и, крепко вцепившись в перила, посмотрела вниз. Да, высота здесь была головокружительной, но сердце забилось сильнее, и ноги подкосились не от высоты, а от воспоминаний, нахлынувших вместе с потоком воздуха, пропитанного знакомым запахом. Через вентиляционную шахту, сюда, из подвального помещения бывшей переплетной мастерской, Поднимался пьянящий запах затхлой бумаги, машинного масла и переплетного клея. Аннабель закрыла глаза и с наслаждением вдохнула. Старую переплетную мастерскую она помнила со времен своей стажировки. В комнате, похожей на пещеру, стояли старинные машины. итальянский промышленный настольный резак и черные швейные машинки «Зингер», катушки и бобины которых вызывали у Аннабель любопытство и восхищение. Она специально искала на стеллажах поврежденные книги, чтобы отнести их в подвал и понаблюдать, как переплетчики укрепляют им корешки и одевают их в прочные чехлы. Переплетчиков было двое, старый и молодой, они частенько в шутку флиртовали с ней. Старый переплётчик называл её Флоренс Найтингейл публичной библиотеки, знаменитая британская сестра Милосердия. Чем она гордилась? И мы, книги, конечно, любили её за это. Старик уже собирался на пенсию, а вот интересно, куда делся молодой? Куда идут работать переплётчики после сокращения? Вопрос был непраздным, потому что в ходе расширения библиотеки Совет проголосовал за закрытие старой переплетной и преобразование помещения в нечто под названием «Техническое обеспечение ремонтной части комплекс информационных систем» или «Торчкис», как стали называть его и сторонники, и противники реформ. Аннабель следила за спором вокруг этого «Торчкиса». который освещался во всех местных газетах, поскольку библиотекари и читатели выступали против закрытия переплетной. «Это последняя общественная переплетная мастерская в Северной Америке», — говорили они. «Она имеет историческое и культурное значение, и ее следует сохранить». Они писали письма протеста, и профсоюз библиотечных работников пригрозил забастовкой в защиту переплётчиков, которым грозило сокращение. Но совет остался непреклонным. Времена меняются, помещение нужно использовать рационально, журналы переходят в интернет, переплетать периодические издания больше не нужно, достаточно цифровых архивов. Старые книги лучше списывать, чем восстанавливать. В общем, переплетная мастерская устарела, стала анахронизмом, сентиментальным артефактом ушедшей эпохи. В конце концов, к ужасу Анабель, совета держал верх, хотя Торчкис еще не начал работу, последняя общественная переплетная мастерская была закрыта. Теперь, стоя на страшноватом пешеходном мосту на уровне девятого этажа и вдыхая старые запахи, Анабель чувствовала, что у нее кружится голова. Может быть, от Интересно, куда дели Резак и старые Зингеры? Скорее всего, продали или сдали в металлолом. Из подвала по трубам поднималась волна печали. Она посмотрела вниз, в зияющую вентиляционную шахту, и увидела, как та темнеет и наполняется звездами. Колени ее подогнулись. Вцепившись в перила, она закрыла глаза, а затем почувствовала, как кто-то коснулся ее локтя. С вами все в порядке? Она открыла глаза. Рядом стояла женщина средних лет с азиатской внешностью. Она вглядывалась в лицо Аннабель сквозь тяжелые очки в черной оправе. Аннабель выпрямилась и кивнула. Да, все хорошо, сказала она. Спасибо. Просто немного голова закружилась. Женщина ничего не сказала, продолжая внимательно смотреть на нее, и Аннабель нервно рассмеялась. «Это, наверное, из-за высоты. Я немного боюсь высоты». «Конечно», — сказала женщина, — «многие люди боятся высоты, и многие устают от жизни». «Да», — ответила Аннабель и, с опозданием поняв намек, быстро добавила, — «а, нет, это не то». «Это хорошо», — сказала женщина, посмотрела вниз на крышу полуподвального этажа и покачала головой. «Невольно задаешься вопросом, чем руководствовался архитектор, проектируя такую опасную стартовую площадку в публичной библиотеке?» «Да, проект вызвал большие споры», — сказала Аннабель. «Но вы, наверное, в курсе. Вы же библиотекарь?» «Нет, просто читательница». «Я сидела вон там, в кабинке, и увидела вас. Вам уже лучше?» Она указала на ряд кабинок по ту сторону моста. Взглянув туда, Аннабель сразу увидела в одной из них знакомый рюкзак, висевший на спинке стула, и мальчика, который спал, положив голову на стол. Его лица не было видно за стопкой книг, но она знала, что это Бенни. Она облегченно вздохнула. «Теперь гораздо лучше», — ответила она, а потом не удержалась и добавила с оттенком гордости. «Это мой сын». Женщина кивнула. «Он приходит сюда каждый день. По-моему, хороший мальчик. Тихий». «Так и есть», — сказала Аннабель. «Он любит книги», — сказала женщина. «Это у него от меня». «Хорошо», — повторила женщина. Она повернулась была обратно, к кабинкам, но задержалась, словно ждала чего-то от Аннабель. Когда та тоже молча подалась в другую сторону, женщина спросила. «Вы не подойдете к нему?» Аннабель отрицательно покачала головой. «Я не хочу его будить». Они еще немного помолчали. Женщина продолжала внимательно смотреть на Аннабель сквозь свои очки в черной оправе, словно ожидая продолжения. Поэтому Аннабель сказала, «Не говорите ему, пожалуйста, что я здесь была. Он подумает, что я за ним слежу, и ему это не понравится». Женщина все так же молчала, и Аннабель добавила, «Мальчишки, вы же понимаете». «Подростки», — кивнула женщина. «Да, именно», — подхватила Аннабель. «В сентябре он пойдет в девятый класс». «Хорошо», — сказала женщина. «Удачи ему». Аннабель хотелось поговорить еще. Она шагнула ближе и понизила голос. «Вообще-то я немного беспокоюсь за него. Это новая школа, а у него и без того были эмоциональные проблемы». Тут она спохватилась, что разоткровенничалась с незнакомым человеком и закончила со вздохом. «Это долгая история». Женщина снова кивнула. «Я присмотрю за ним», — сказала она, — И Анабель почему-то стало легче.